Тоже не новое слово, все таки нет лучше. Милый! <смех> Филолог! Скажи, это все филологи придумали? Что? I love you, mm. их либедих, живузем. Филологи, да? <смех> Нет, это больше относится к лингвистам. Но филологи тоже в этом участвовали. Они ведь тоже люди, они тоже любят. Ой, мы ведь с тобой какую-то чепуху говорим, а тебе же нужно идти. Иди же, милый, ну беги изо всех сил. Иди, я закрою глаза. Когда открою, тебя уже не будет. Иди, иди, иди, я считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Три. Почему ты хочешь, чтобы я ушел? Я тебя уже надоел, ты меня больше не любишь? Сергей! Ну что ты, Сергей, именно потому что люблю... Я обманул тебя. Как? Мне нужно не в 23, а в 0 часов быть. Ты говоришь правду? Да-да-да-да. Есть поступки, которые человек совершить не в силах. Я еще свободен целый час. Покажи увольнительную. Ты мне не веришь? Нет, не верю. Ну зачем же тогда? Что разве я сказал в 23? Да. Это нарочно, чтобы не торопиться. Чтобы у меня в резерве было время, чтобы я мог спокойно идти по якорной площади и думать о тебе. Но кроме того, я не хотел быть тебе в тягость. Ты хотел украсть у меня целый час, 60 минут, 3600 секунд. Это же целое богатство. Да, это богатство, когда мы вместе. И три вздохов, когда тебя нет. Говорят, за все нужно платить. За горе и за счастье быть вместе, даже если бы это продолжалось всего 60 минут. <гас> если бы за каждую минуту, проведенную с тобой, мне бы пришлось платить годом горя, я бы заплатил. За 60 минут? 60 лет горя? Ну что ты, это много. Нет, не знаю. Нет, это немного. Другие платили за это жизнью. Ведь так, как мы с тобой друг друга любим, никто никогда не любил. Ты тоже так думаешь? Я не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Ну какое дело нам до них, а им до нас? Просто больше любить нельзя. Ой, еще 60 минут наших. Чёрт бы ушла! Ой, нет, милый, меньше. 40. Тебе же нужно дойти, а сейчас уже 23. 23? Почему ты так сказал? Может быть... А что может быть? Ничего не может быть. Ничего не может быть, когда ты со мной. Ты со мной. Ты здесь. И я здесь. Ну... О чем мы будем с тобой говорить эти 30 минут? Не знаю. Мы будем сидеть рядом. Вот так. Как будто мы один человек, Татьяна Сергей. <с <с <с Только не будем говорить о твоем университете. Я моей лодке. Хорошо, об университете не надо, а о лодке обязательно. Расскажи мне о твоем командире штурмане, не стартом, обо всех, с кем ты встречаешься, разговариваешь, ты куришь. Курю? Но ты же еще не выкурил ни одной папиросы. Да я стеснялся, у меня там такие плохие. Сейчас я принесу, у папы есть Северная нет, нет, не уходи, не уходи. Но потом буду курить, потом. Когда буду думать о тебе тогда. Ну, хочешь, я тебе про Валерку расскажу? Угу. Хочешь? Ты помнишь, какой он был? Молчаливый, застенчивый. Ты знаешь, когда он сюда прибыл, я так обрадовался. Ну, как будто всю свою семью нашел. Ты бы его сейчас не узнала, какой он стал. Правда? Ну, настоящий спортсмен, легкий атлет. 100 метровку в 11 секунд делает. А зимой у нас была лыжная гонка, он с полной боевой выкладкой первое место занял. Ой, молодец. Я из него трюмного машиниста сделал. Мы с ним вдвоем стоим на посту погружения и всплытия на лодке. Ты знаешь, это какой ответственный пост? Нет. От него вся жизнь лодки зависит. Он очень способный, Валерка. А командир у нас строгий. Знаешь, рыжий такой. В общем, каштановый. Усики такие, 32 года, уже пожилой. Да и ребята у нас замечательные, да и офицеры. Эх, повезло мне, что с ними судьба свела. Еще как повезло. С такими людьми не страшно идти. И все разные. Вот, например, Штурман Бабаев. Ну что за человек? Энциклопедист, все на свете знает. Угу. К себе всегда в каюту пускает. Я у него книжки беру читать. Он даже ключ мне от своей каюты дал. А вот с помощником у меня отношения сложные. Почему? Он мне как-то раз на берег не пустил. Он строгий, но справедливый. Я бы сказал, исключительно человек. Я на него обозлился. Но Вообще, конечно, зря обозлился. Хотел тебе фототелеграмму отправить. Валерка как раз денежный перевод от матери получил. Mm -hmm. Ну, все. Больше не скажу ни слова. Мы просто будем считать с тобой, как стучать секунды. Ладно? Mm -hmm. так. так. Так. Так. Так. Дай мне покурить. Сейчас. Возьми. Серенькой уже двадцать. Пройдет время, мы с тобой, Татьяна, по всей стране поедем. Я ведь еще нигде не был, почти ничего не видел, только в кино. А там Сибирь, Алтай, Урал. Пока я тут служил на Балтике, у вас там новые моря появились. Куйбышевская, Сибирская, реки морями стали. Вот почему, когда человек хочет помечтать, он прежде всего о море думает? К Черному морю с тобой поедем. Через канал Волга, Дон, через Азовское море. Ну, кому? Скажи, кому сейчас может быть плохо, когда нам с тобой так хорошо? Какие у тебя волосы. Завтра в шесть подъем, поверка, а впереди целая ночь. Кто знает, кто знает... Я буду ждать тебя пять лет восемь, а после этого еще лет пять. А когда они расстались, девушка долго смотрела в окно и перебирала в памяти все малейшие детали этого вечера. Утром вернулся отец статы Владимир Борисович Чемезов. Услышав голос дочери, он прислушивается. Я буду ждать тебя пять лет восемь, а после этого еще лет пять. И посидею я, и снова осень придет на берег к нам. Я буду ждать. С кем это ты тут разговариваешь? Ой, папа, я пела. Как рано встала. Ну, здравствуй, стрекоза. Здравствуй, папа. Здравствуй, здравствуй. Как же ты устал, папа, сейчас я поставлю чай. А да! Ой, у нас ведь нет чая. Как нет? Ты велел купить, папа, а я забыла. Да нет, даже не забыла, не успела. Не успела? Прости. Так, не успела. А я вот успел. На. Какой ты внимательный. Папа, что ты мне еще принес? Алло, вот. А где же? Подожди. Забыл. Как нет? Вот, вот. Получай свой папу, что ты мне принес. А я шоколадка. Ну, заварите куку за дереза, Я пока побреюсь. Да, у нас там в буфете есть какая-нибудь еда? Сейчас посмотрю, папа. А ты разве спать не будешь? Нет, я не успею. Как ты провела день? Не скучала? Нет, пап, не скучала. Читала. К семинару готовилась. А да, вечером в кино была. Весна на Заречной улице. Друзей своих видела? Да, Сергей видела. Валерку нет, пап. Валерку я еще не видела. Да, сегодня Жанна Петровна приезжает в делегации шефов. Я знаю. Знаю, им забронированы номера в гостинице. Анна Петровна остановится здесь, у нас. А сколько вы не виделись, пап? Давно не виделись. Ох, давно, давно. <звы> да. <звы> Я. Да, прибыл. Так. <звы> так. В виде 18. Да вы узнали, в чем дело-то? На ну, добро. Добро! Через час я буду в штабе. Да. Папа, М? я ведь никогда тебя ни о чем не спрашиваю. Наверное, это тайна, но сейчас... Сейчас я не могу, пап. Скажи, лодка в виде 18 это ведь лодка Валерии и Сергея, да? Она ушла в поход? Ну, предположим. А когда ушла папа? Ну, мне это важно знать. Когда? Ну, раз тебе это так уж важно знать, не передашь эти сведения Англии и Америки сегодня ночью. Я знаю, стрекоза, почему ты спрашиваешь. Из-за Валерия? Ну, что ж, придётся задержать Анну Петровну до их возвращения. А он не остался на берегу? Кто? Валерий, да что? Не, не думаю, не думаю. Подожди, Это что за мандалина? Моя, папа, я взяла в клубе, хочу научиться играть. А, вот я когда-то умел, умел играл. Чемизов уходит в другую комнату. 309. Мне нужен капитан Бондарь, это говорят от контрадмирала. Попросите его позвонить на квартиру Чемизову, спасибо. А это что, дочка, ты здесь что, курила? Нет, папа, это твой окурок. О, странно.